Отвратительная сцена в клинике до сих пор стояла перед глазами. С Михаилом мы ее не обсуждали. Он вообще проявил чудеса такта. Когда просто дождался меня с консультацией с врачом и, беседой со мной о каких-то ничего не значащих делах, довез до дома. Хотя беседовал в основном только он. Я лишь рассеянно кивала в ответ, предварительно сообщив Мише главное. «Кравцова мне поможет». Но меня впереди ждет действительно трудный путь. Оказавшись дома, я сделала то единственное, чего мне хотелось с момента выхода из кабинета врача. Просто легла в постель и уставилась в потолок невидящим взглядом. Сил, словно бы не осталось, я ощущала себя особенно хрупкой и уязвимой. Но как раз такой мне сейчас нельзя было быть от слова совсем. Тошнота накатила внезапно: То ли вернулся токсикоз. То ли просто организм так реагировал на нервное потрясение, я не знала. Но когда бороться с приступом дурноты стало невозможно, я подскочила с кровати и побежала в ванную. Только этого мне не хватало. Было последней связанной мыслью перед тем, как меня начало полоскать так, будто я была бельем в стиральной машинке, выставленной на режим отжим. Лен, Лен, слушай, у меня к тебе. «Или Васе будет просьба», едва ворочая языком, проговорила, позвонив подруге, через некоторое время. «Господи, Арин, что стряслось? Ты где сейчас?» «Я дома, от врача недавно. Опять чертов токсикоз!» Вздохнув, я отпила глоток воды. Тошнота уже не была такой острой. Но все равно нет-нет, да напоминала о себе противными спазмами, выворачивающими нутро. Если дело так пойдет и дальше, похоже, без медпомощи мне будет не обойтись. Хотя это вполне в духе этой беременности, которая с самого начала стала потрясением. «Так, приехать? Я прямо сейчас не могу. Через десять минут освобожусь и к тебе!» Слабо улыбнувшись, я быстро пробормотала, пока меня не накрыло новым приступом. «Привези газировки, пожалуйста. С Киром она мне помогала». Договорились, скоро буду, заверила Ленка и отключила связь. А я начала впадать в состояние полусна и надеялась, что мне станет хоть немного легче. Когда подруга прибыла, я чуть пришла в себя. Даже удалось добраться до прихожей без происшествий и забегав в уборную по дороге. У, -у совсем бледная, покачала головой Ленка, кивнула на спальню и скомандовала: "Быстро в кровать!" «Сейчас тебя спасать будем». Спасением оказались мандарины, газировка, быстро сделанный теплый сладкий чай с лимоном и ведро у постели на всякий случай. И когда Ленка хлопотала вокруг, мне стало легче от одного лишь осознания того, что я не одна. Конечно, держать возле себя подругу я не стала бы в любом случае, но то, что с моих плеч в этот момент упала хоть часть неподъемного груза, помогло справиться в том числе и с физическими страданиями. Пока я пила маленькими глотками чай, успела рассказать Лене все то, что произошло в клинике. Мне это тоже было нужно, озвучить все заново, чтобы, возможно, отметить какие-то новые детали и посмотреть на случившееся более трезво. — Нет, я отказываюсь понимать Сереброва, — воскликнула подруга, не сдержавшись и вскакивая с места. — Теперь? когда ему нужно настолько осторожничать в том, что он делает и говорит, этого придурка понесло окончательно. «Может, это и к лучшему?» Криво усмехнулась я в ответ. «Будет думать, что я залетела не от него, хоть отстанет». Я чувствовала, сколько собственной горечи и обиды в этих словах, в том числе и за то, что сейчас рядом не Ян, а готовая сорваться ко мне от детей ему же Ленка. «Ну уж нет!» Еще не хватало, чтобы он всем рассказывал, какая ты у него вероломная. Она заходила по комнате, что-то бормочать себе под нос. А мне снова так сильно захотелось спать, что веки сами по себе принялись слипаться. И это состояние мне было знакомо, когда из постели не хочется вылезать целыми сутками. «Лен, разбуди меня через часик, м м проговорила я, поворачиваясь на бок и отключая звук на телефоне. «Не за сыном еще в сад». «Решим все, не волнуйся», заверила меня подруга и, подоткнув одеяло, вышла из спальни. Проснулась я резко, когда услышала звук отпираемой двери в прихожей и приглушенные голоса. Самое первое, что поняла, один из них принадлежит Сереброву. Был еще и голосок Кира. «Лена что, сообразила именно так доставить Кирилла домой? Позвонила Яну?» Выбежав в прихожую, я возрилась на подругу. Потом на мужа, что держал на руках Кирюху. «Воспитательница тебе звонила?» «Ты, наверное, занята была», — мягко проговорил Серебров, видимо, опасаясь, что я усмотрю в его голосе обвинительные нотки. «Кирилл приболел. У него температура», — добавил муж, — И меня совершенно неожиданно вновь согнула пополам и вытащила.